Глава четвёртая. Закрытый город Надеждинск, недалеко от рубежа. Помню лишь, как со стервнением бил кулаками в ворота на одном из блокпостов, орал: "Пустите, твари!" Когда полз по топким берегам болота до линии рубежа, не помню. Ни в одно намалию не вляпался, ни на одного хищника не нарвался. Даже почти без последствий придавил минное поле. Задел одну, но рвануло она от чего-то, когда я уже отошёл на приличное расстояние. Было холодно, страшно, в голове гудело, из распорота осколком мины лба, заливая глаза, сочилась кровь. Представляй, как удивились бойцы на блокпосту, когда с противоположной стороны колючки с территории зоны кто-то начал долбиться и требовать отпереть ворота. Наверняка всем личным составом кирпичей наложили. Ещё бы. На таких мини-заставах в основном служит контрактники, которые в зоне не были ни разу. Им, естественно, рассказали, что внутри периметра рубежа смерть, мрак, злобные твари с когтями, клыками и налитыми злобой глазами, но никак не с матюгами. С полчаса стучал я в ворота, пока на блокпосту вояки в панике носились туда-сюда. Смотрели через камеры видеонаблюдения на крововавленого человека в мокрой грязной одежде, звонили в штаб, консультировались с дежурным. Через 30 минут ворота распахнулись, на залитую бетоном площадку перед блокпостом высыпал взвод автоматчиков. Меня схватили за шкварник, затащили внутрь, принялись водить поверх одежды счётчиком Гейгера и аномалометром. Стандартная процедура. Вот только глаза у всех были круглые и расширенные, как у кокающей собачки из-за анекдота. Позже выяснилось, что дежурным в штабе оказался мой давний приятель Мишка Верещагин. Он тот же скомандовал впустить меня на территорию, сам примчался на служебном УАЗе и отвёз в госпиталь. "Что там произошло?" спрашивал Верещагин, пока машина сайгачила по Колдобинным в сторону автострады. Я что-то бурчал в ответ, а потом отключился. Измождённый, хапнувший дозу облучения, надо отдать дожды специалистам из госпиталя Надеждинска, откачали, подняли на ноги. Двое суток в бреду. Я метался на кровати, выдёргивал из вен катетер капельницы, что-то кричал про камень, язвенников, аномальные завихрения, профессора Шилова. В таком состоянии даже на иностранных языках порой начинают разговаривать, улыбалась медсестра. Только оказався в вертикальном положении, пнули к начальнику особого отдела. Майор Сапунов ждал объяснений. Оно и понятно. Отряд Военставов на броневике в компании ценного учёного отбывает на важное задание, а обратно возвращается лишь раненый, ободранный как дворовый кот капитан Журавлёв. Сапунов встретил у ворот комендатуры, куда меня подвёз Верещагин. Оклемался Без лишних церемоний спросил он и тут же, не дожидаясь ответа, продолжил: "Но «Ну тогда слушай, отчитываться будешь не мне. Из Москвы прибыл специалист, курировавший ваш рейд. Прежде чем что-то сказать, трижды подумай. Кто он? Если бы я знал". Мы уже поднимались по лестнице на второй этаж. Время не осталось на один вопрос, и я поинтересовался: "Больше никто из моих ребят не возвращался? Может, Клюв или Бакс?" Сапунов отрицательно мотнул головой. Ярнул на себя дверь кабинета. Входи. За столом, не сводя с меня ледяного пристального взгляда, сидел невысокого роста худощавый субъект. Чёрный костюм, белая рубаха, галстук с золочёным зажимом. Я такие мелочи всегда подмечаю. Бывшая жена научила. Когда я был ещё сопливым лейтенантиком, у горазд дело жениться, а супруга хотела, чтобы муж выглядел с иголочки, сопровождая её на всевозможные мероприятия. Саша, ты должен разбираться в моде, говорила она. По одежде о человеке можно много и узнать. Ох, Наташа, как же ты была права. Что я мог сказать о незнакомце по его внешнему виду? Аккуратен, серьёзен, явно немало зарабатывает. Какой-нибудь юрист или психолог из числа тех, которые ведут беседы с военными сталкерами после неудачных рейдов. Оставьте нас, произнёс он, обращаясь к Сапунову. Офицер, не говоря ни слова, вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Непрост был странный человек в штацком, ох, непрост, если его, как преданной собачонка, слушался сабист. Камень прошелестел штацкий. Мне нужно знать всё: где он расположен, как к нему пройти, далеко ли от подвала дверь с кодовым замком. Вот тебе и психолог. Какая дверь? Я попытался изобразить удивление. Журавлёв Тон его знакомца сделался холодным и угрожающим. Не надо играть со мной. Я правда не знаю, о чём идёт речь, товарищ. Простите, не знаю, как вас величать. Мы спустились в подвал, но там не оказалось никакого камня. Профессор принялся вопить, что его мечта не могла исчезнуть, а потом пустил себе пулю в висок. И я: "Хватит". Человек в штатском поднялся из-за стола, прошёлся по кабинету. Мне известно, что вы были возле камня, с затаенной злобой прошепил он, подойдя к окну. После вашего возвращения специалисты провели ряд тестов. Вы были там, не лгите. Помолчал, давая мне время обдумать сказанное и продолжил. Не буду ходить вокруг да около. Вы, Журавлев, ввязались в очень нехорошую историю. Чтобы вы понимали всю серьезность ситуации, скажу лишь, что гибель отряда капитана Валерьянова была не случайной. А ваше спасение вполне можно считать чудом. Вальтер попал под воздействие аномалии, а мы, вам и Шилову было уготовано та же участь, что и капитану Валериянову, прервал мою реплику незнакомец. Если бы вы не влипли в аномалию, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Благодарите зону, что вы ещё живы. Зону благодарить? я усмехнулся. Да кто вы вообще такой? Вам будет проще со мной общаться. Если я назову вам свой оперативный псевдоним. Допустим, моя фамилия Иванов. Иванов, значит. Человек в штатском безучастно взирал через окно на захламлённый двор, казалось, вовсе меня не слушая. Так вот, Иванов, я повторяю вам, что ничего не видел, не слышал и не В отряде наёмника по прозвищу Рашид прервал меня он. Было 11 человек. Контора давно им заинтересовалась. Один из самых боеспособных отрядов в зоне. Они находились у нас в разработке больше года. Значит, он из рубежа, отметил я про себя. Серьёзный товарищ попался. Чайкист, как называют таких начальников сапунов. И когда потребовалось проникнуть на территорию одного из секретных объектов, это предложено было сделать Рашиду. Мы пообещали ему закрыть глаза на деятельность некоторых его людей за пределами зоны. Наёмник согласился. провёл до места назначения специалиста, знающего как это перед дверь, но потом связь с группой прервалась. Это случилось 2 года тому назад. И что? Я вновь попытался изобразить недоумение. Сталкер Тарантул нашёл трупы людей Рашида в здании, где располагается камень. И вот в чём штука. Тела настолько хорошо сохранились, что казалось, не 2 года там лежат, а несколько суток. Мне стало не по себе. Вспомнились изорванные пулями трупы наёмников, учёного с отрезанной рукой и пулевым отверстием в центре лба, беготня по лаборатории, огненный смерч аномалии. Вижу, вы начинаете понимать, самодовольно заметил чекист. Это радует. Что вам нужно от меня? Информация. Где расположен камень, как вы шли к нему, что заметили по пути? Опять во за своё. Я не знаю ни про какой Молчать, внезапно рявкнул собеседник. Ты думаешь, сталкер, я с тобой цацкаться буду? Глаза Иванова бешено сверкнули. Взяв со стола увесистую пластиковую папку, он извлёк наружу несколько листков и протянул мне. Смотри, бросил зло мне прямо в лицо. Вот что с тобой будет. Я принял из рук Иванова бумаги, бегло пробежался взглядом по напечатанному на одном из них тексту. поскольку взрыв произошел в 23.41 по местному времени, погибшие опознаны как Кондратьев Вадим Олегович и Юровский Александр Александрович. Что это? Сам не видишь. Взгляд Иванова вновь сделался холодным и цепким. Двое ребят из твоей команды. Я непонимающе смотрел на Иванова. Перед рейдом я собрал отряд, но взял с собой лишь звено клапана, остальных же отправил отдыхать. Все они были живы и здоровы. Ваших приятелей устранили, Журавлев. Но зачем? Вам лучше знать. Майор Сапунов рассказал мне, что эти двое за сутки до начала операции выходили в зону. Зачем? Разведать путь. Я ошалело переводил взгляд с Иванова на бумаги. И я разрешил им отдохнуть. Майор крякнул. Вот ведь. Они даже внутри здания не были, а уже мертвы. Представьте, что будет с вами. Как их убили. Весьма оригинальным образом Иванов взялся со стола папку с документами, выудил оттуда три фотографии, по всему видно, бывшие увеличенными снимками из паспортов, и поочерёдно продемонстрировал мне. Сначала он показал фотографию Юровского, саночно на ней оказался аккуратно выбрит, при галстуке. Затем последовал снимок неизвестной девушки, прямо и русые волосы незнакомки. обрамляли округлое, но весьма миловидное лицо, а взорном взгляде карих глаз искрилась жизнь. На третьем снимке бывал и Венсталь Кондрат. Вчера после обеда они получили жалование и с территории тренировочного лагеря вышли в город. Потом познакомились забегаловке Борщок с вот этой красавицей, Сорокиной Галиной Ивановной, 25 лет от роду. С этими словами чекист ткнул пальцем в фотографию русоволосой девушки. В районе одиннадцати парни пришли в квартиру этой мадам, пили, горланили песни. Без двадцати двенадцать соседи позвонили в комендатуру и пожаловались на шум. Когда приехал патруль, весь второй этаж дома уже перемолола в бетонное крошево. Предположительно, в квартире гражданки Сорокиной сработало безоболочное взрывное устройство большой мощности. Это пока официальная версия. А есть неофициальная? Аномалия. Медленно, словно высмакоей каждый слог, выдал Иванов: "Огниво, если быть точным, скорее всего, у ваших бойцов был при себе одноимённый артефакт, который сдетонировал, пока господа сталкеры ублажали очаровательную подругу. Почему именно аномалия? Я до сих пор не мог до конца осознать, что потерял ещё двоих из своего отряда. Вне зоны самих по себе аномалий быть не может, в принципе, а мои ребята спецы высокого уровня, Они в обычной жизни не носят с собой артефакты, способные детонировать. И почему вы решили, что это именно огниво? Панельное перекрытие оплавились от воздействия сверхвысоких температур. Повезло, что все погибшие находились в этот момент в спальне, и непосредственного контакта с плазменным ядром аномалии не произошло, иначе от них и пепла бы не осталось. Ладно, допустим, что так. Но с чего вы взяли, что моя команда является свидетелем нахождения камня? Я же говорю, что мы его не нашли. К тому же, есть и более ценные свидетели, чем мы. Тарантул, например, он ведь выжил. Сталкер Тарантул скончался вчера вечером от сердечного приступа после ужина прямо в научном лагере, и смерть его была весьма странной. Пошевелите извилинами журавлёв. Какой артефакт может вызывать аритмию? Навскидку, серп, губка. Вот то ты и оно, что губка. Наши спецы нашли в его комнате этот артефакт, причём на лицо стабильный уровень аномального излучения. То есть это второй случай в стране не свидетели, считай ваших сталкеров. Вам недостаточно этого, чтобы мне довериться. Я опустил голову, и тяжело вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Неужели всё именно так? Неужели я увидел то, что не должен был? Послушайте, Журавлёв, тон Иванова смягчился. Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Вы потеряли уже пятерых из своего отряда, оказались в скверной ситуации. Но не время сейчас, как улитка, прятаться в раковину. Вы должны помочь нам разобраться в случившемся, и тогда у вас появится реальный шанс спастись. Расскажите о камне. Вы знали, что 2 года назад в этом месте полёг лучший отряд наёмников? Я едва разлепил пересохшие губы. Так на кой чёрт вы послали туда сначала группу Вальтера, а затем и мой отряд? Ведь вы же понимали, что нас там ждёт. Таков был приказ. Сталкер Тарантул вернулся живым, и моё руководство посчитало, что появился шанс проникнуть к тайне. А когда не вернулась группа Вальтера, ваше начальство и не подумало отказаться от попыток найти камень после их гибели. Валерианов дошёл, парировал Иванов Мы решили, что отряд пал уже на обратном пути. А искали мы, когда отправляли наёмников, они должны были найти лабораторию. Мы и подумать не могли, что легендарный скорбящий камень окажется в том же здании. Совпадение? Иванов пожал плечами. В любом случае руководство решило, что камень более приоритетная цель, чем лаборатория. Что это вообще за лаборатория была? Сначала правительство создаёт всякие бункеры, потом не знает, как туда попасть. Её создали сразу после появления зоны для исследования протекающие на аномальной земле процессов. Вскоре почти весь персонал превратился в зомби. Почему неизвестно. Потому что всё пространство вокруг здания сплошная аномалия. Собеседник, казалось, на мгновение перестал дышать, осторожно произнёс: "Не аномалия в чистом виде, а А энергетическое поле камня? Вы ведь знаете, как оно воздействует на человека. Я отрицательно мотнул головой. Ну да, верно. Вас же не инструктировали на этот счёт. Послушайте, Журавлёв. Тон собеседника сделался доверительным. Я предлагаю работать сообща. Вы поможете мне найти камень, а я помогу вам отомстить за друзей. Я не отвечал. С минуту глядел собеседнику в глаза. пытался понять, что Иванов из себя представляет. Как бы умна ни была милая Наташа, и она бы не смогла прочесть по внешнему виду чекиста его истинной натуру и намерения. "Сначала расскажите про лабораторию", отчеканил я тоном, не терпящем возражений. Иванов кивнул и начал, словно заправский менестрель издалека. Когда появилась зона, на её территории спешно возводились научные комплексы. Представители каждой из 15 стран, создавших Рубеж, хотели раньше других понять, в чём загадка возникновения аномалий и как устроена зона. Естественно, наши вояки строили больше всего лабораторий. Со стороны России месяцами гнали технику, проводили разведку местности, сооружали бункеры, порой целые подземные города. Средств не жалели. Как это обычно бывает, хотели переплюнуть Америку, которая к тому времени уже запустила свои щупальца в зону, развернув несколько полевых лагерей, подвесив спутник аккурат над своим сектором рубежа. Это ведь их сателлит обеспечивает действую так называемой сталкерской сети. Дайте-ка догадаюсь, прервал я рассказ Иванова. Люди пропадали, объекты переставали выходить на связь. Почти так Сначала исчезали выходившие на замеры специалисты, на территорию забирались мутанты. Потом разом пропала связь с несколькими научными лагерями. Вы ведь знаете, Журавлёв, что бывает в таких случаях. Сначала спасательная операция силами военных сталкеров, а если она не удаётся, то консервация объекта. То ты и оно. Если лаборатория в зоне вдруг перестаёт выходить на связь, а спасатели пропадают на объекте следом за персоналом, О нем просто забывают. Дистанционно вырубают энергоснабжение, блокируют двери, и лаборатория превращается в консервную банку с секретом внутри. Может, ученые умерли от опасного вируса, может, их порвали упыри, а может, случилось что-то еще. В любом случае, объект консервируют. Код Шрёдингера, в общем. То же самое было и с лабораторией, рядом с которой Тарантул нашел камень. Да, да. Классический вариант. Связь пропала, группа спасений дошла до объекта. Доложили, что входят, и все. Тишина в эфире. Объект мы законсервировали. Документация была частично засекречена, но в большинстве своем уничтожена. А два года назад у моего руководства появилась идея. Иванов страдальчески скривился. Отпереть лабораторию и продолжить работу над проектами, которые там разрабатывались. Важные были проекты, скажем так, там разрабатывался оружий нового типа. А каким боком здесь Рубеж? Военные разработки, дело Минобороны, если я не ошибаюсь, или нет? Иванов хмыкнул. В зоне все проекты курирует Рубеж, независимо от того, научные они или военные. Вот уже и военных под себя подмяли, подумалось мне. Из спецслужбы. Страшно представить, на что будет способен Рубеж через несколько лет. А вслух сказал И вы получили бы медальку за возвращение объекта к жизни, верно? И распаковать эту банку должен был отряд наёмников, которые казались у вас на посылках. Иванов нахмурился. Мой приятель, учёный, согласился пойти с наёмниками, чтобы открыть дверь. По рассказам Тарантула, я знаю, что его убили выстрелом в голову. Расскажите подробности. Я пожал плечами. Сами попросили. Он начал раньше наёмников превращаться в зомби. Когда они пустили в него очередь, отрезали руку и попытались открыть дверь, ничего не вышло, понятное дело. Что было потом, я не знаю. Скорее всего, вернулся ваш приятель, вернулся, напал на наёмников, они потеряли бдительность и уже начали сами сходить с ума от воздействия аномалии, или как она там называется, это энергетическое поле, и перестреляли друг друга. Думаете, кто-нибудь из них уцелел в тот день? Вряд ли. Даже если последние выжившие в той бойне и ушли, то ушли не со здравым рассудком, унося с собой отрезанную руку учёного. Сами понимаете, что это были уже не совсем люди. Собеседник глубоко вздохнул. Про лабораторию вы всё знаете. Теперь поговорим о другом. Я уже рассказывал вам, Журавлёв, что могу помочь отомстить за погибших, а вы можете помочь мне. Поднявшись из-за стола, Чекис подошёл к окну, взял с подоконника очередную папку с документами, хлёстко бросил её на стол. В зоне существует террористическая группировка, называющая себя Легион, тон нам лектор начал Иванов, отчасти приводя меня в замешательство. Это бывшие учёные, саботировавшие работу лабораторий и решившие заполучить технологии зоны. Все, до которых успела дорасти наша наука, В бесчисленных исследовательских комплексах мы вынуждены убеждать людей, что в легионе сплёжь полуумной фанатики, но это не совсем так. Есть среди них и весьма хитроумные психи. Какие цели у террористов вы представляете? Они грезят мировым господством, обещают поставить на колени всех с помощью зоны. А они могут? В который раз перебил я собеседника. Пока нет. Их не больше пары сотен человек. На руках стрелковое оружие, но среди них люди науки, которые могут многое, например, сделать бомбу из нескольких артефактов. Значит, гибель моих ребят их работа. Их, они активизировались недавно. До этого длительное время о легионе и слышно не было, а теперь они распечатали несколько лабораторий, пытаются вскрыть ту самую, в которой делали оружие. Боюсь представить, что будет. Попади к ним технологии из нашего подземелья. Но ведь это не все, да? Я еще, будучи сталкером, слышал про легендарный камень, который сам по себе то ли оружие, то ли способен исполнять желания. Иванов кивнул. Верно. Потому мы и хотим добраться до него раньше, чем легион. В этом мне и потребуется ваша помощь. Перед вами досье сталкера. Посмотрите. Я взял со стола тоненькую папку «Скоро сшиватель», открыл, принялся просматривать файлы. «Зверев Максим Игоревич». Пока я разглядывал фотографию, вклеенную в досье, продолжил Иванов. Прозвище «Зверь». По нашим данным, этот человек был подопытным кроликом в одной из их лабораторий. Но суть не в этом. Главное, у него при себе есть артефакт, который может нейтрализовать влияние энергетического поля камня, Пока в легионе об этом не знают, ищут Зверева по иным причинам. Сами понимаете, что будет, если поймут, какая ценная вещица у него есть. Тогда спокойно войдут в здание и что? Вытащат камень. Иванов раздражённо засопел, а я продолжил. Вы сами представляете, какой дикую историю мне рассказали? Б bunker, камень, легион, зверев. Вы же собрали в кучу едва ли не половину легенд, бродящих по зоне. И заметьте, выдали это как само собой разумеющееся. Вы, человек, представляющий интересы служб, который не любит бросаться словами просто так. Как это понимать? И как вы мне можете помочь в том, с чем сами в течение долгого времени не в состоянии справиться? Если моих ребят убили эти самые легионеры, я найду их и прикончу без вашей помощи. Вы не хотите быть мне обязанным? Понимаю. Ну как вы будете искать их? Выйдите на главную площадь Надеждинска и выкрикните: "Я тут, убейте меня!" Так? Теперь уже я сопел, не поднимай на Иванова глаз. Вот что, Журавлёв? Я предлагаю вам реальную возможность прищучить этих тварей. Вы должны лишь следовать моим инструкциям. Как следовали погибшие наёмники? Прекратите. Вы знаете, что я нужен вам не меньше, чем вы мне. Вы наложили, товарищ Иванов, И теперь пытайтесь прикрыться мной. Иначе зачем вам потребовалось самому ехать сюда? Кстати, откуда вы? Из Москвы? Иванов с минуты играл желваками, после чего чиканил. Вы найдёте Зверева и заберёте у него артефакт. А я гарантирую и вам, что боевое крыло легиона уничтожит. Со мной приехало 40 человек спецназ. И если вы не пойдёте в зону делать то, о чём я прошу, всё сделают они. с большим количеством шума и жертвы, но сделают. Я в них уверен. Мои ребята разыщут Зверева, заберут этот, как его называют учёные, ключ к аномалии, возьмут под контроль здание, где находится камень. А вы останетесь один на один с убийцами ваших друзей и соратников. Что будете делать в этом случае? Слишком гладко, слишком складно всё получалось в трактовке чекиста. Иду в зону, приношу оттуда артефакт, ключ и получаю на блюдечке убийц своих друзей. "Одно непонятно", хмыкнул я. "Зачем вы мне всё как на духу рассказываете? Вдруг меня в зоне поймают, начнут пытать?" Мне важно, чтобы вы понимали ситуацию, журавлёв, и могли ценить значение нынешних событий. Да, я налажал. Теперь пытаюсь исправить ситуацию, и мне нужен человек, которому могу доверять. А я хочу, чтобы мне доверяли именно вы. А ещё хотите обойтись малой кровью? Если сделаете всё, как говорите, будете на коне. Иванов кивнул. Зверев находится сейчас где-то на территории болот, а по его следу, помимо легиона, идут ещё и лешие. Лешие? Этого ещё не хватало. А им-то он чем насолил? С этими сталкерами Нанимаемыми для уничтожения опасных мутантов мне не раз доводилось работать бок о бок, а их лидер, инквизитор, звал меня в группу. Лешие, легион, всем им нужен зверив. Если легионеры доберутся до него раньше вас, то вполне может статься, что и до камня не смогут дотянуться. И тогда? Впрочем, если бы я в вас не был уверен, этого доверительного разговора сегодня бы не состоялось. Поэтому, если успеете встретиться с ним, выигрыши будут все. Мне победа, вам вместе за друзей. Подумайте, у вас есть час. Он принялся сгребать со стола папки с документами. Через час дадите ответ. Иванов, чекист, уже направлявшийся к выходу, обернулся. Вам не кажется, что вокруг этой истории слишком много совпадений? Он пожал плечами. А мне кажется, паранойя Первый из-за время разговора собеседнику улыбнулся, бывает при вашей работе, и вышел, закрыв за собой дверь. С недавних пор я болезненно кривился, когда в баре очередной мужичок заводил привычную тягомотину: "Жизнь меня поломала, его-то поломала". Вряд ли не он, молодой и перспективный офицер, которого бросила жена, Ведь он после пережитого не направился в зону, чтобы несколько лет сначала искать смерти, а потом наживы. Это ж не его запометили военные с рубежа, чтобы вернуть в ряды себе подобных. Еوش точно не он терял друзей, разорванных аномалиями и изрешечённых пулями в зоне и вне её. Не он оставался один на один со жгучей жаждой мести. Нет же, этот очередной страдалец шёл в бар, Чтобы такие же набравшиеся спертного неудачники поддержали его, поняли, утешили. Мне утешения не требовалось ни тогда, ни сейчас. Оглушённый новостью о гибели товарищей, я сидел за столиком у входа в бар, разглядывая посетителей, сталкеров и гаражан. Жизнь меня поломала, вещала очередной пропойца: "Ну давай, расскажи, как от безденежья ты рванул в зону, как понял, что там убивают и умирают". а заработать можно, только если ты станешь частью этого страшного мира. Многие не выдерживали и приходили в бар. Кто-то из них потом уезжал в родной город на последние деньги, чтобы просыпаться по ночам и кричать от ужаса, когда во сне слышался рев мутанта или гул аномалии. Были и те, кого в скором времени сцапали сотрудники рубежа и отправили на пять лет за решетку по статье о незаконном проникновении на закрытую территорию. За сталкерство, если по-простому. В основной же массе эти пьянчуги так и оставались на Деждинске, вросли в его грязный ландшафт, превратившись в попрошаек, простирающих руки к бойцам рубежа. А сколько ещё таких появится в дальнейшем, ничем уже из людей не учит, как никогда им не помогал чужой горький опыт. До той поры, пока те же грабли не начинают бить уже их собственные лбы. Но сейчас все они потягивают пиво или залпом заглатывают обжигающий спирт и ждут, когда за всегда ты скажут: "Сочувствую, брат, зона и меня поломала". И меня поломала, жалкие вынытики. Поступки прежних лет сейчас могли показаться безрассудными, но на тот момент иного выхода не было. Я жил, пытался поступать по совести, и вот к чему всё привело. Наталья ушла без скандалов, записок, голых вешалок в пустом шкафу. Просто однажды вечером сообщила: "Через час приедет Миша Верещагин, заберёт мои вещи". В смысле, уставший, вымотанный после очередного прорыва на блокпосту, на чёртовой седьмой отметке, я не мог сообразить, о чём речь. "Я уезжаю, Шурик, навсегда". Ты разве ещё не понял? Я не понял. Тогда не понимал и не уяснил до сих пор, что было не так. Вечно измученный службой муж ей не подходил. Жизнь в режимном городке Надеждинске выматывала. Ежегодные отпуска на тёплых морских побережьях и поправка здоровья в любых курортных санаториях на льготных условиях изнуряли до ужаса, или не хватало денег, которых кора не клевали. В чём заключалась беда? Никакого другого мужчины, никакого я хотела ребёнка, а ты не хотел, никакого я еду к маме. Просто вдруг громко хлопнуло. Это закончилось её, наверное, слабые терпение. И я остался один. Молодой, глупый, офицер рубежа, защитник мира от зоны. И ведь именно такого она полюбила. А может, было что-то еще? Наташа иногда говорила, что с началом службы на границе с зоной я изменился не в лучшую сторону. Стал злее, циничнее. «Шурик, ты был таким милым и добрым. Щенок прямо. А теперь...» «Что?» — вопрошал я. «Повзрослел?» «Нет», — расстроенно тянулась жена, — «стал грубее». Появились колики. Шесть на загрівке щенка пошла колтунами. Того и гляди начнёшь кидаться на людей. Как она была права. Я мечтал стать героем, но цинизм окружающего мира захлёстывал. Наверное, поэтому и ушла. И я даже не пытался спорить, просто порассуждал, попробовал её понять и принять всё таким, каким оно казалось. В конце концов, у всего есть предел, наверное. В той ночи мы с Ворещагиным стояли на балконе, глядя на спящий Надеждинск, курили, больше молчали. Слушай, Сань, она сама попросила её из города вывести, сказала, что если это сделаю я, ты не будешь ревновать и закатывать истерики. Да я и не ревновал бы, знаю, что у неё никого другого не было и быть не могло. А что тогда? Почему уехала? Окурок полетел во тьму, мигнул и пропал. А хрен её знает, что не так. Верищагин с минуту молчал, потом протянул: "Ну, может, вернётся ещё, или ты за ней рванёшь?" Но Наташа не вернулась. Ни через месяц, ни через полтора я за ней, разумеется, не поехал. Не было времени, каждый день овралы. Спустя неделю на моём блог-посту погиб боец. Из Москвы прибыли проверяющие, шерстили документацию, проводили экспертизы. Недушеться жон стала. Все пахали, чтобы мутанты не прорвались. А может, я сам загонял себя в дебри тяжёлой работы, чтобы не думать о жене? Не ведаю, но её очень хорошо узнал за совместное прожитое время. В глубине души был уверен, не вернётся. Меня словно лишили рук, ничего не мог делать. Однажды во время атаки мутантов на блокпост здоровенный мимикрий Запрыгнул на стену, и я, старший лейтенант Журавлёв, чуть было не отправился вслед за погибшим солдатом. А мне было плевать, хотелось сдохнуть. Мишка подсуетился, и меня после этого случая перевели в штаб. Они с женой вообще тем летом много для меня сделали. А я смотрел на них, весёлых, счастливых, хотелось спросить, как они умудряются любить друг друга и свою дочь здесь, в Надеждинске, где надежда никак не ощущается. Ведь тут Мишка чуть не потерял руку, а его ребёнок заработал рак. Тут зона тянулась через заборы и контрольно-следовые полосы в город, облизала радиоактивными ветрами всех и каждого. А они жили, любили, строили планы. Верящийн хотел уйти в отставку, поселиться где-нибудь в средней полосе или у моря, вылечить дочь. Денег на лечение у них не хватило, но врачим надёживали. Началась ремиссия. Времени на сбор средств ещё достаточно. А я в первые в зону ушёл неожиданно даже для самого себя, ранним октябрьским утром. Знал, где перебраться через рубеж незамеченным. Добрёл до неприметного блиндажа, в котором меня встретил проводник из Надеждинска, сталкер поляк. Он продал мне оружие, провёл вглубь. Так исчез капитан Журавлёв и родился сталкер Жура. Но почти через 2 года грянуло. Мутанты прорвались на Надеждинск через шестой, седьмой и восьмой блокпосты. По городу прокатилась кровавая резня. Сотни мирных жителей погибли. Я перешёл линию рубежа на родном блокпосту, седьмой отметке, и не узнал привычного места. Все с кем я служил, были сожраны мутантами, не сумев остановить вал кровожадной нечисти. На стенах копоть, повсюду кровь. Первым делом я направился к Верещагиным. Испытал невероятное облегчение, когда узнал, что все в Мишкином семействе живы. Он отчитал меня, обещал дать в морду и не раз отправить под трибунал за дезертирство. А я хотел вернуться в зону. За утешением пошел к единственному человеку, который понял бы меня, к отставному инструктору, а ныне проводнику, поляку. В прежние времена поляк, вышедший в отставку, избрал судьбу сталкера и поселился в Надеждинске с малолетней дочерью. Всякое про меня собирают, говорил он мне, когда впервые ввёл в зону. Придумали тут недавно, что я в КГБ белорусском был важным чином. Чушь, конечно, но звучит солидно. Немало людей просят их провести через рубеж, доверяют бывшему комитетчику, а значит, денег и рынки на учёбу больше скоплю. Она в институт хочет поступать. Но зона не отпустила, ни поляка, ни его дочь. Я шёл к старому другу за пониманием, а попал на поминке. Во время прорыва погибла Иринка. Долго сидели за столом, почти всё время пили молча, а потом он выдал вдруг: "Ты извини, но я пока в зону не пойду, не в состоянии, и ты подальше от неё держись". От дома товарищ и шёл, словно перепил лишку. В голове бурлил сон противоречий, задался вопросами: "А что, если бы я не бросил службу и находился со всеми на блокпосту?" Смог бы с ребятами предотвратить атаку или погиб вместе с ними. Утром направился в комендатуру к майору Сапунову. Ашалевший от такой наглости Собись долго бронился, после чего сообщил, что принято решение набирать отряды для обороны рубежа из числа сталкеров, а значит, для дезертира Журавлёва появилась работёнка. Уже через неделю в местном баре я встретился с клапаном, обрисовал здоровяку ситуацию, и мы с ним начали собирать отряд, группу, которой больше не существовало. И после всего случившегося, я должен верить пьянчугам, которые говорят, что их поломали судьба или зона, чёрта с два. Просидев в баре почти час, я так и не увидел ни одной дружеской физиономии. Для того, чтобы идти к болотам, мне нужен напарник. Тот-то надежный, верный. Первым делом я направился именно в бар, где частенько появлялись сталкеры. Колю Демьяненко у барной стойки проигнорировал. Нечего соваться со своими бедами к этому трусу, тем более друзьями или хотя бы приятелями, мы не были никогда. Еще не хотел ослушать его кислое и злое. Я же говорил, что идти не надо. А кроме него ни одного знакомого. Вот как назло. Выйдя на улицу, зашагал в сторону комендатуры. Транспорт на рубеж уезжал через 2 часа. Важно успеть найти на парника, взять в арсенале требуемое обмундирование, снаряжение и оружие, плотно пообедать. Путь предстоял долгий. За двое суток проведённых без сознания я неплохо выспался, чувствовал себя бодрым и готовым горы свернуть. Был бы только тот, кто прикроет спину. Идея позвать с собой Мишку Верещагина пришла почти сразу же. Он был, пожалуй, тем единственным человеком, В проклятом городе, кому я мог бы доверять как себе? Опытный боевой офицер, не военный сталкер, конечно, но имеющий за плечами пять рейдов вглубь зоны. Нужно было лишь заманить его с собой, и в этом я особой проблемы не видел. Знал, на какие больные струнки его души надавить. Для лечения ребёнка требуются деньги, и чем скорее, тем лучше. Ремиссия закончилась, и теперь Верещагин с женой изводили себя поисками средств. Я мог им помочь финансово. За годы сталкерства накопил немало нереализованных артефактов и готов был оплатить другу, согласись, тот пойти со мной. Когда на проходной командира Верещагин встретил меня измотанный и уставший, понял, не откажет. Понял и то, почему Наташа ушла от меня. Я и впредь превращался из добрика Саши Журавлёва в подлого сталкера Журу. Но на то были причины. Кабинет приятеля располагался на цокольном этаже комендатуры, в том дальнем углу, до которого начальство почти никогда не добиралось. Длинный коридор, похожий на тоннель, выведший меня из лабораторного комплекса, пугал. Я инстинктивно прижимался к стене, а на удивленные взгляды Верещагина отвечал легким кивком, «Дескать, все в порядке, не волнуйся». Определенно соваться в зону одному мне было нельзя. «Кабинет приятеля» Наконец коридор обрезала широкой пластиковой дверью, за которой и пряталась нужная комната. "Рассказывай", распахнув створку, скомандовал Верещагин, "что там было в зоне?" Я вошёл в прокоренное помещение, огляделся. Комнатёнка 1,5 на 3 м с рабочим столом, стеллажом во всю стену и двумя креслами в противоположном от входа углу. Душно, небольшое оконце под самым потолком заляпано грязью снаружи, отчего солнечный свет практически не проникал внутрь. Лишь настольная лампа освещала заваленный бумагами стол, пепельницу с горой окурков и небольшие фотографии в рамочке. На снимке светловолосая и улыбчивая Марина Верещагина обнимала худенькую девчушку, Леру. В зоне, Сань, вся командатура на ушах. Рассказывай. Я крякну. Но это долгая история. Если вкратце, то никакого камня не оказалось, вместо него были ребята с оружием, которые подстрелили Клапана. Пришлось удирать. Ясно. Жаль парня. Про баксы и клёво, пока никакой информации. Я сообщу, если что-то выяснят. А что от тебя хотел московский дядечка? Чего он хотел? Как минимум, узнать про камень и лабораторный комплекс, как максимум получить на блюдечке с голубой каёмочкой Максима Зверева и его артефакт. Но разве я расскажу другу всю правду? Летенант Саша Журавлёв разоткровеничился бы. Но сталкер Жура, циничная мразь. Вот об этом и хотел поговорить. Наш столичный гость знает, кто убил Клапана и моих ребят здесь, в городе. Кого Верещагин не понял из трепиноса, Саноч и Кондрата. Тот взрыв в городе пару дней назад. Мешка понятливо кивнул. Слышал о нём? Удивился я. Слышал? На москвичи все документы изъяли. Кто, что, как не знаем. Был взрыв и всё тут. Безоболочное. Да-да, безоболочное взрывное устройство. Он мне об этой версии рассказал, но всё хуже. Кто-то убил ребят, активировав, скорее всего, целую сборку из артефактов. Выждал немного, чтобы Мишка оценил масштаб происходящего. Не спрашивай, как они это сделали и кто они, не скажу. Я и не спрашиваю. Вот. У москвича есть информация о них. Он может нам ее отдать, но прежде мы должны кое-что для него сделать. Понятливый Верещагин напрягся. Мы должны. Ты и меня сюда втравить хочешь? Мне, Саня, хоть и жаль твоих ребят, но сам я ни во что влезать не буду. Если меня не станет, кто о дочке позаботится? Нужно, словно не слыша его доводов, продолжил я, чтобы мы пошли на болото и отыскали там сталкера зверя. Мишка Глубаков вздохнул. "Сань, ты не наглей. Я же сказал, что нет никаких мы. И вообще, почему этот москвич ставит тебе такие условия? С ним целая армия приехала, два автобуса головорезов, почище военставов. Так что мне вся эта история не нравится, своих проблем навалом. Настала пора кивать мне. Первый ход был сделан верно. Берещагин начал апеллировать болезнью дочери. Понимая, что и оставить друга без помощи неправильно, нужно его добивать. Лерку у тебя когда должна в клинику лечь? приятель вспыхнул. Сань, я тебе сейчас в морду дам. Не смей в этом разговоре мою дочь поминать. Тем более ты знаешь, что на всё про всё 2 месяца не уложимся, значит, не успеем. Всё верно. Деньги у семьи Верещагиных кот наплакал, а клиника Франкфурта готова принять их через 2 месяца. Чуть позже, и будет поздно, раковая опухоль даст метастазы. Два месяца на препаратах. Все, что осталось, у улыбчивой маленькой девочки. «Миш, я помогу с деньгами. Есть артефакты, которые можно продать. Там хватит и на операцию, и на реабилитацию, потом на все эти инъекции. И все это не бесплатно, так?» Промелькнуло в его глазах понимание в перемешку с надеждой. «Так, мне нужна твоя помощь во время рейда». Прикроешь мою спину и получишь деньги на лечение дочери. А если мы оба сгинем в зоне, что тогда Лерки делать, как быть? Хорошо, вот он уже не отбрыкивается от участия в рейде, выражает разумные сомнения. Все артефакты ставим ему сопуново, и в случае чего он их продаст. Веришь ему? Верящий вздохнул. Надо подумать, Сань, это рискованно. Времени нет на раздумья. Через полтора часа идёт машина к рубежу. Ты либо соглашаешься сейчас, либо продолжаешь собирать крохи и смотреть, как умирает дочь. Кулаки приятели сжались. Сука ты Журавлёв, хуже раковой опухоли. Я полностью согласился. Да, действовал резко, во многом неправильно, но выбора не было. На одном милосердии жизнь не построишь. Безжалостная жизнь в безжалостном мире. Добро тоже нынче стоит недёшево. «Шурик, ты был таким милым и добрым!» Звучал в голове голос бывшей. Поднявшись с кресла, я пристально посмотрел на Верещагина. «Миш, я тебя на первом этаже возле кабинета Сапунова буду ждать. Экипируемся в арсенале. Все бумаги для этого на двух человек у меня есть. Во дворе нас подберут». «Да, когда-то Саша Журавлев был хорошим человеком и офицером, потом хорошим сталкером. А теперь? Теперь он мстительная одиночка?» вынуждающий последнего друга идти в самое пекло я шантажировал верещагина и слова слова не подобрать было ясно закончит царит получит он деньги за майоркие факты и навсегда забудет про сталкера журу шурик ты был таким милым и добрым я буду через 5 минут только жене позвоню попрощаюсь нагнал меня в дверях голос верещагина и на душе стало паршивее прежнего